Отчаясь, поднялся с койки, оделся, держась за стену, вышел, еле передвигая ноги в пустой коридор, освещенный тусклой бело-голубой какой-то покойницкой лампочкой. Добрел до туалета, едва не падая, открыл фанерную дверь, ввалился в насквозь пропавшую тюремной хлоркой щель и, набросив крючок, распрямился. Продолжая стонать, лязгать пряжкой ремня, кряхтеть, он достал из кармана ручку, конверт испанской аэролинии Иберия и записал на нем колонку цифр. Сверив эти цифры с циферблатом часов, он начал хрипеть, изображая приступ рвоты. Никто, однако, к двери туалета не подошел. Только в пальмах кричали какие-то странные птицы. «Уж не попугай ли?» А ведь и впрямь попугаи, вот чудеса. Он переписал колонку цифр еще раз, снова изобразил приступ рвоты и в это время завел часы. Неизвестно, когда удастся завести еще раз. Упаси бог, станут. А это непростительно, потому что колонка цифр — время прилета и вылета самолетов из Игуасу. Запоминал лишь, когда несколько раз сам записывал Цифры после этого делали своими. Все время этой игры он мучительно повторял про себя, дожидаясь того момента, когда сможет записать. Холодные, отрешенные, ничейные цифры станут после этого его собственностью, будь она трижды неладна. Неистребимо! Он очень боялся, что его сморит, и, проснувшись, он забудет эти чертовые 7 часов 53 минуты или 15-22, почему прибытие и вылет планируют не круглыми цифрами, как бы специально путая пассажира? Какая разница, вылетит самолет в 7 или в 6.58? Почему вы мудрите, люди? Ну да, — возразил он себе, — из этих минут набегут часы, которые позволят компании пустить еще один рейс, а ведь это деньги, чистое золото, собственность. Он отчетливо понял, как ему следует поступать, когда в Рио они ждали служащего аэропорта, который должен был отвезти их на знойное летное поле, туда, где прогревала моторы маленькая авианетка. Он понял это, увидев расписание вылета самолетов из Игуасу на Буэнос-Айрес через Посадос и Консепцион. При полетах на внутренних рейсах паспорт не спрашивает, Записывает лишь номер страхового полиса, имя и адрес родственников, чтобы перевести деньги в случае катастрофы — 3000 песо. Номер страховки пассажира, стоявшего перед ним, он запомнил. Главное — не напутать с цифрами. Люди всегда сгорают на мелочах. Адрес он тоже запомнил. «Толстая дама летела в Концепсион, Сан-Мартин, 1705». Почему такие большие улицы? Наверное, они нумеруют подъезды. Судя по тому, что служитель аэропорта не удивился и не переспросил, как вы сказали, дом номер 1705 Здесь такого рода нумерация не была в новость Верно, именно в Бразилии проявили себя Корбюзье и Оскар Немейер, новаторы 20 века которых фюрер обещал приковать к позорному столбу законщунства над самой идеей градостроительства, полное отрицание традиций, фиглярства и служения беспочвенным идеалам интернационала. Он понял тогда, что единственным выходом, попыткой, актом отчаяния, страстным желанием вырваться, будет симуляция болезни в самолете, госпитализация, бегство. «Вигуасу можно купить билет до Буэнос-Айреса. Деньги в заднем кармане брюк. Только б не раздели в клинике. Ригельд наверняка заберет мой костюм себе для анализа. Перед посадкой успел переложить доллары в карманчик, который был нашит на трусы. Такая уж у испанцев мода. Всюду, где только можно, ляпать кармашки. Спасибо, испанцы, ну выручили, айда молодцы». Только бы не забыть даты прибытия и вылета самолетов. Только бы удержать в памяти до той поры, пока не представится возможность записать их. Посмотреть на колонки цифр раз двадцать,